Глава 13 А было так. На земле Атуи, что ныне в границах Красного и Черного зовут Проклятой, явился Тата Харири, пророк. Шесть лун от севера до юга шел он по земле Атуи, пока не достиг холма, именуемого Бис-Шеба, кувшин жажды. И взошел Тата Харири на вершину холма. И пророчествовал. Там же сказал, «Сильные Атуи, грядет!» Время же того, за шестую часть века до эпохи перемен. И взят был Тата Харири воином Шеном и привезен в прохладный дворец. С Шеном же было полумножество всадников, поскольку крепок был в ту пору щит Тата Харири в Атуи. И вопросил великий и сильный, опоясанный огненным бичом, владычествующий над миром, повелевающий всем бескрайним Махтшагош. «По что пророчествуешь во зло мне?» Отвечал Тата Харири. «Слава моя за мной!» К небесам обратив лик. «А сила моя, земля есть!» С тем и умолк. Рассудил великий и сильный, державший место свое в прохладном дворце посреди доброго моря. О земле Атуи говорит пророк. И послал он три множества воинов на окрыленных колесницах. И обратились они к земле Атуи. И вскричала Атуи великим криком. И губили беспощадно воители Махджакош, Которых же оставляли живыми, тем продевали веревки сквозь нижнюю челюсть и так влекли к берегу Доброго моря. А крови было столько, что земля превратилась в грязь. Призывал тогда великий и сильный опоясанный огненным бичом пророка Тата-Харири. Ты, — сказал, — нет твоей силы. И поведал о содеянном. И поразил тата Харири огненным бичом. Пал на земь пророк тата Харири, Возопил голосом неистовым «Грядет» и умер. И не стало Махт-Шагош. Такова сила истинной веры. Фахрн праведный. Откровение. Редкость для Конго в этот сезон. Утро нового дня не принесло с собой радующих сердце золотистых лучей. Небо заплыло ватной серой мутью. Лишь изредка проглядывал сквозь нее бледный, чем задымленный кружок дневного светила. Липким туманом завалила низменности, и над поверхностью фуа велился он, доползая почти до самых ворот владения. Грязно-белые клочья плавали над площадью у дворцовых врат, а синяя вода озера стала серой там, где она была видна сквозь туман. Веселая роща опустела. Тонкая пленка сырости осела на лицах стражей утреннего караула. Впрочем, дневная жизнь владения началась в обычное время. Погнали на пастбище животных, вспыхнул огонь в печах и жаровнях. Запах жареного мяса, пряностей, подогретого вина, достигая ноздрей, заставлял двигаться живее, сгущенную сном и туманом кровь. А потом вдруг серое одеяло, растянутое над миром, лопнуло и вниз ударил желтый горячий луч. И сразу истаяли ватные клочья, вспыхнули краски, развернулись и посветлели округлые листья масличных пальм. Четыре девушки, идущие с южных холмов с тяжелыми корзинами, полными виноградных гроздьев, увидели солнце, поставили корзины на землю и захлопали в ладоши. Проснулся Нил в своей желтой башенке. Остановил парду Санти, задрал голову Беорг, плещущийся в холодной воде речушки, как раз там, где она ныряла под стену владения. Очнулась на Сине. Ударила в гонг, чтоб служанки отнесли ее в бассейн, где уже позырилась теплая вода с целевными отварами. Сел на постели Эрт, сжал голову влажными руками, поплелся под горячий душ. Проснулся Артран. Поглядел на рыжеволосую головку, лежащую на его плече, попытался вспомнить имя девушки. Не смог. Освободил плечо, встал, потянулся, прогнув спину, с наслаждением напрягая мускулы. Вымотанный ночным дежурством Сихон с удовольствием завернулся в одеяло и закрыл глаза. Этая подняла жалюзи, впустила в свет, в свет внутрь башенки, улыбнулась. После завтрака Сахагоя вызвала Эрда к себе. Разительная перемена произошла с гордым светлорожденным. Голова его была опущена, взгляд блуждал. Пальцы беспокойно шевелились. Темные круги легли под глазами. На он не смотрел. Сахагоя с удовольствием разглядывала его светлую макушку. Еще один хоп, готовый лизать ее туфли. Все они одинаково беспомощны перед ее искусством, но этот вполне достоин бессмертия. Во время завтрака Насси не обдумала, как именно будет подготовлен северянин, и осталась довольна собственным замыслом. «Окажи мне услугу, вождь!» — произнесла она. Эрт вскинул согретой надеждой взгляд. «С радостью, светлейшая!» «Говорят, ты мастер меча!» «Ты видела, светлейшая. Есть у меня нерадивый слуга. Когда-то ему была обещана смерть от клинка в поединке. Почти год провел он у меня в подземелье, потому что не было равных ему воинов. Хотя мои солдаты хороши, но... Теперь пришел ты. С... Окажи мне услугу. Помоги сдержать обещание. Я отблагодарю». Эрд выпрямился, расправил плечи, задрал подбородок, стал почти прежним Эрдом. «Я послужу твоей чести, владычица». «Благодарю, вождь». Сахагоя сошла с возвышения, положила маленькие ладони в шелковых перчатках на плечи воина. Эрд опустился на колено, прижал лицо к серебряной ткани, покрывающей ее грудь. «Не ждала другого», — прошептала Насине. «Иди и будь готов». Светлорожденный тотчас отпустил ее, встал и вышел. Сахагоя проводила его равнодушным взглядом и велела вызвать начальника внутренней стражи. — Опять ты? — удивился Санти. Маленький парт с откушенным ухом стоял посреди комнаты и глядел на него желтыми хитрыми глазами, вывесив розовый язык. Санти отбросил в сторону мокрое полотенце и, подойдя к невиданному зверю, опустился на корточки. «Больше не будешь исчезать?» — спросил он. Парт выгнал спину, вытянул переднюю лапу, выпустил острые когти и мяукнул. «Не дури!» — сказал ему Санти. «В прошлый раз ты неплохо разговаривал». Парт дернул коротким хвостом и резко захлопнул пасть. «Налей-ка мне кофе!» — произнес он, не открывая рта, неприятным тонким голосом. Это был собственный голос Санти, но юноша, никогда не слышавший его со стороны... Конечно, себя не узнал. — А ты не церемонься, — сырой не отозвался юноша. — Пей прямо из кувшина. — Ты что, дурак? Парт прищурял один глаз, и морда его стала ужасно комичной. — У меня ж голова не пролезет. — Правда? Санти протянул к нему руку, миниатюрный парт отпрянул. — А оно без фамильярностей, — прикрикнуло. — Тебе, парень, до меня еще расти и расти. — Хочешь, поглядеть на себя в зеркало? — предложил Санти. И вдруг крошка парт начал стремительно увеличиваться. Спустя мгновение, голова его была уже на локоть выше головы вскочившего Санти. «Довольно? Или еще?» – пророкотал он сверху. «Хватит, хватит!» – проговорил юноша на всякий случай, делая пару шагов назад. «То-то!» – и парт стремительно уменьшился до прежних размеров. «Ну и бандитская у него рожа!» – подумал Санти. Впрочем, он нисколько не боялся и воспринимал гостя совсем не так, как несколько дней назад, как будто они давние знакомые. Налив хрустальную чашу холодный кофе, он поставил ее на ковер. Невероятное существо одним прыжком оказалось рядом. Локал-зверь Локал жадно, шумно, фыркая так, что капельки кофе разлетались в стороны, пачкая мех. «Еще?» – спросил юноша, заметив, что чаша опустела. «Хорош!» – и облизываюсь. «Как твои дела с Фьоль, парнишка?» «Не твое дело», — сказал Санти, нисколько не удивившись. «Совет». Карт перестал облизываться и поднял переднюю лапу. «Но по мне никому. Сболтнешь — больше меня не увидишь». «Больно ты нужен», — проворчал Санти. «Думаешь, если у тебя есть Фьёль, так уж ты герой?» — ехидно поинтересовался гость. «Так Фьельно приходит и уходит. А я, знаешь ли, не Фьёльн?» Он вдруг поднялся на задние лапы и повалился задом. Прошелся по комнате». Но быстро опустился и, как человек, потер передней лапой бок. До сих пор болит, — пожаловался он, — а уже три дня минуло. Возраст. «Переел?» — с мнимой заботой осведомился Санти. «Если б сапогом поддали, блюдо пузатый, это в моем возрасте!» «Врёшь!» Врешь, уверенно сказал Санти. «Не вру!» «А может, и вру!» — согласился удивительный зверь. «Ладно, все, вдруг встрепенулся он. «За тобой идут!» И вспрыгнул на подоконник. «Так не проболтайся, парень!» — напомнил он на прощание и растворился в воздухе. «Ладно!» — крикнул ему вслед Санти и засмеялся. Внутри воска Артран разомкнул браслет вокруг запястья желтого цветка. Тот не обратил на это внимания, любуясь блеском оружия, которое он отцепил на свободную левую руку. Артран устал, не по себе. «Хорошо хоть ехать недалеко», — подумал он возок катился по ровным плитам, его сопровождали три десятка верховых. Вряд ли даже все владения смогли бы помешать «желтому цветку» удрать. Но Артрану почему-то было спокойнее от того, что рядом было 30 всадников. «А ведь я сам учил его бою», — подумал начальник стражи. «Когда я поеду в Фаранг, привезу тебе новые свитки», — сказал он. «Тайские летописи. Ты ведь уже читаешь на тайском?» Желтолицый кивнул и улыбнулся, отчего лицо его сразу стало открытым и доверчивым, как у ребенка. И Артран вспомнил, каким был цветок три года назад. Но остальные крючья на левой руке цветка напомнили ему о настоящем. «Ох, на сине. что ты делаешь?» – подумала. «Цветок», – тихо сказал он, наклоняясь к – «не убивай его!» Маленький рот растянулся в улыбке. Цветок качнул головой, то ли соглашаясь, то ли отказываясь. Возник останов... Воз... остановился. Толкнув дверцу воска, желтолицый выпрыгнул наружу. Артран выбрался следом и смотрел, как цветок, пританцовывая, направился к проходу, ведущему внутрь, огражденной белой стеной цирка. Биорг, Санти и Этае добрались до места поединка пешком. Эрт приехал на партию и, водя внутрь, безучастный, прислонился к каменному столбу. Он не знал, кто его противник. Да это его и не волновало. Кто бы ни был, Эрт его убьет, Если этого хочет насине. Светлорожденный вспомнил о том, как они были вместе, и стиснул зубы. Какой серый и бессмысленной казалась теперь вся его жизнь. Без Носини. Турнирная арена находилась в полумиле от замка. Это была почти круглая просторная площадка, окруженная тремя ярусами каменных сидений, с двумя широкими проходами один против другого. Сейчас в одном из проходов толпились слуги. Второй был открыт. Мраморные скамьи одной половины цирка были заполнены воинами и старшими из числа дворцовых слуг. Вторая половина была свободна, если не считать четырех мест в первом ряду занятых Нилом, Санти, Биорком и Этаей. Выше, в особой ложе, на одном из двух тронов восседала сахагуя. Второй трон был свободен. Артран подошел к Эрду и предложил ему следовать за собой к месту, где светлорожденный мог бы подготовиться к поединку. Эрд с помощью слуги надела завязал подкольчужную куртку из пяти слоев паутинной ткани, а сверху легкую очень прочную кольчугу с родовым гербом на груди. Кольчуга была с рукавами и опускалась на три ладони ниже пояса, защищая пах. На голову Эрт надел круглый шлем со стрелкой и высоким золоченным гребнем. Крылья шлема широко расходились в стороны и назад, прикрывая шею. Как обычно, светлорожденный не надел ни кирасы, ни килта, ни налокотников. Только поножи, и боевой браслет вместо щита. Кроме своего меча он взял еще кинжал с закрытой гардой. Время шло. Жаркие лучи солнца жгли всех, кроме насинин, над которой слуга держал зонт. Пламя дневного светила отражалось на полированном металле. Этая встала, сделала знак, и все четверо направились к светлорожденному. «Приветствие тебе, светлейший, радостно сказал Нил, который уже два дня не встречался со светлорожденным. Рад видеть тебя! Эрт коснулся рукой в перчатке из толстой кожи плеча гиганта. Кто твой противник? спросил Биорк. Эрт покачал головой. Не знаю. Надеюсь, что достойный, так сказала светлейшая. Взгляд его обратился к Сахагое, а потом снова вернулся к друзьям. Ты справишься с любым, подбодрил его Биорк. Не сомневаюсь, ответил светлорожденный без особого воодушевления. Но хороший бой будет только с хорошим бойцом. Артран, державшийся в пяти шагах от Эрда, хотел что-то сказать, но заметил, что Наси не смотрит в их сторону и промолчал. Замковые стражники на первом ряду громко переговаривались. Они прикидывали боевые качества Эрда и гадали, кто будет его соперником. Отдельно, особняком от других, сидел Шворд. Он затаил обиду. Не на Нила. совсем не обязательно знать, кто он. И с ним Шорт разберется потом, когда огромилу примут в замковую стражу. Если Десятник будет трезв, мило не сдобровать. Нет, обижен он был на своих сотоварищей, которые не только не вступились за него, а явно стали на сторону чужака. Шорт не забудет. Пусть только подвернется повод, он с ними сочтется. Пьян не пьян, а запомнил он всех, кто был тогда на поляне. Если бы не запрет, он уже сегодня рассчитался бы с ними. Порознь или разом ему все равно. Чувствовал он себя нормально. Костратовы припарки помогли, ничего, шорт подождет. Здоров ли ты, светлейший, вдруг спросила Этая. Эрт впился в нее взглядом, словно пытаясь проникнуть под вуаль и увидеть лицо. Почему ты спрашиваешь, благородная Этая? Ты изменился? «Может быть, но я здоров». Этая кивнула и подтолкнула вперед Санти. «Взгляни, Светлейший, вот тот самый юноша». «А, поэт из Фаранга, приветствую тебя». «Рад», — сказал Эрт. Он уже почти забыл, с какой целью они оказались во владении, но обрадовался смене темы разговора. Тут и синий сделала знак Артрану, и тот подошел к друзьям. «Прошу простить, Светлейший». «Время». Эрт кивнул. Остальные отошли от него. «Когда владычица поднимет шарф», — сказал начальник стражи, — «ты можешь начинать». И добавил, хотя и понимал, что любое предупреждение бессмысленно. «Будь начеку». Последние слова он произнес на Хольском. Эрд удивленно посмотрел на него и ответил тоже на Хольском. «Я всегда начеку. Благодарю». И тут он увидел своего противника. И зрители увидели его. Негромкий гул прокатился над трибунами. Воин был небольшого роста, худощавый, в короткой кольчуге и шишаке без стрелки, и забрала. Эрд был удивлен не ростом или телосложением. Бьорк, например, был куда меньше. И не странным оружием, стальной когтистой лапой, которую воин надел на правую руку, изумило Эрда то, что в левой руке Противник его держал рапиру. Выйди с ней против меча. Это самоубийство. Или знак полного пренебрежения к мастерству соперника. Воин двигался к центру арены легкой походкой танцора. У него был узкий подбородок и широко расставленные глаза, которые ничего не выражали. Обычное лицо, если не считать желтизны. Но Эрд видел столько оттенков кожи. Пожелтый цвет не показался ему странным. Хорошо двигается, подумал светлорожденный, и взгляд сильный. Но рапира. Желтокожий улыбнулся ему одними губами. Светлорожденный сделал первый шаг навстречу противнику и услышал голос Этаи. Эрт! Она впервые назвала его просто по имени. Берегись! Это Макхар! Светлорождённый остановился и еще раз пристально оглядел Желтокожила. Нет, тот ничем не был похож на Макхара, но я никогда не ошибалась. Прежде. Пронзительно закричали флейты. На сине подняла шарф. Поединок начался. Эрт совершил несколько веерообразных движений клинком, разогревая кисть. Противник поиграл рапирой. Светлорождённый сделал пробный выпад. Желтокожий уклонился. Достаточно быстро, но медленнее, чем это сделал бы Эрт. Еще выпад. Воин отпрянул. Отпрянул чуть дальше, чем этого требовала необходимость. Эрт насторожился и сделал шаг назад. Этот шаг спас ему жизнь. Атака была столь стремительна, что Эрт не успел бы защититься. Желтолицый мгновенно оказался перед ним, а клинок рапиры на пол пальца не достал до его горла. Светлорождённый взмахнул мечом. И как того следовало ожидать, тонкая рапира переломилась в полулокте от Эфеса. Эрд опустил меч, но его соперник улыбнулся и покачал головой. Продолжаем. И тут же исчез. Остальные когти ударили в шею Эрда в промежуток между шлемом и кольчугой. Если бы учителем Эрда был не Вагар, удар был бы смертельным. Но тело Светлорожденного ощутило приближение стали за мгновение до того, как сталь разорвала кожу. Эрд упал вперед и отделался только глубокими царапинами. Кровь теплыми ручейками потекла по его спине. же дождался, пока Светлорожденный поднимется и снова атаковал. Обломок рапиры пронзил предплечье Эрда выше браслета. На этот раз Светлорожденный не успел даже среагировать. Сталь вдруг вошла в его тело, а противник уже в четырех шагах, недосягаемый для ответного удара. Когда Макхар совершил первый выпад, пальцы Эта сжались на бицепсы Нила. А Эрд уже покатился по, кр... по траве с окровавленной шеей. «Он не справится», — печально проговорил Беорг. Нил, не отрываясь, следил за бойцами. Вот Макхар исчез и возник из воздуха с погруженным в руку Эрда обломком клинка. «Неистовый тур», — взревел Нил. Возглас его смешался с ревом зрителей. Легко, маленькими шажками, переступая с ноги на ногу, противник Эрда покачивался... Поигрывал окровавленным обломком рапиры. Он улыбнулся светлорожденному, на чьем напряженном лице застыло странное, хищное выражение. Убей, прошептал он. И Макхар услышал: Он поднял стальную лапу, готовясь ударить в переносицу Эрда. Но Эрда не было, он исчез. Желтый цветок только что видел перед собой. И вдруг он словно растворился в воздухе, а в следующее мгновение дюжина эрдов окружила Макхара. Некоторые были окровавлены, некоторые невредимы. У одного была такая же жёлтая кожа, как у самого цветка, и у каждого в руке сверкал меч, и у каждого на губах играла улыбка. Жёлтый цветок метнулся на другой конец арены, но по-прежнему остался в кольце. Эрды были столь же быстрыми, как и он. Еще один бросок, опять вокруг кольцо. Он был в центре хоровода, и враги его сближались, а клинки их были все ближе от него. Желтый цветок кидался на одного, тот отступал, а другие оказывались еще ближе. Силы цветка иссякали, он затравленно озирался и вдруг увидел проход. Брежь. Слева за спиной, и он устремился в нее со скоростью, превосходящей все, что он делал прежде. Эрт приготовился к смертельному удару, но внезапно по лицу соперник понял, что-то изменилось. Желтолицый больше не смотрел на него, вдруг он исчез. И появился в сорока локтях от прежнего места. Снова исчез, появился, исчез, появился, исчез, появился. У Эрда заребило в глазах. Он все еще держал перед собой меч. Желтолицый возник в шести шагах от него. Он стоял спиной к Эрду и сумма мрачительной скоростью вертел головой. Длилось это чуть больше мгновения. А потом сильнейший удар сбил светлорожденного с ног. Эрду упал на спину и увидел над собой улыбающееся лицо желтого цветка. Губы цветка шевельнулись, лицо напряглось, и в следующее мгновение изо рта его полилась кровь, горячей струей обогряя грудь Эрда. Глаза желтокожего остекленели, и тут только светлорожденный понял, что противник пронзен его мечом, насквозь, по самую гарду. Эрт столкнул его с себя и с трудом встал. Голова его кружилась, но он нашел в себе силы выдернуть клинок и салютовать им сахагои. В следующее мгновение руки Нила подхватили его, и светло рожденный с благодарностью посмотрел на склонившееся к нему широкое лицо. «Это не моя победа», — прошептал он. «Молчи», — ласково приказал ему Нил. «Слава Туру, ты жив».